Глава 11. После приключения в душевой дальше все было спокойно. Спасенным оказался целый виконт Ганс Шредер, сын обнищавшего, но гордого рода из моего родного прусского княжества. Конечно, я его не знал, его род был слишком мелким по меркам моего бывшего рода. «Если не можешь дать сыну наследство, а только имя, заставь его заработать самостоятельно капитал». Видимо, с таким посылом отправил Шредер страший своего отпрыска в эпицентр. И это было разумно. Карьера истребителя опасна и трудна, но может приносить достаточно много денег, а ведь к этому прилагается еще и уважение. Охотские компании просто решили попинать Фрица. Несмотря на то, что эпицентр располагался на территории Империи, к нему был свободный доступ практически любого желающего. Иста всегда не хватало, и единственным отличием между подданными империей и иностранцами была плата за обучение, от которой освобождались имперцы и которая взималась со всех остальных. Ну как в случае с Виконтом, просто давался кредит, который тот должен будет погасить, став Истом. Разумное решение, как по мне. Собственно, инцидент душевой остался практически без последствий. Все понимали, что люди, выбравшие профессию Иста, ребята горячие и непредсказуемые, Это кроме того, что они ариста, но по какой-то непонятной для меня причине старательно пытаются замочить себе подобных, вместо того, чтобы направить свою энергию в мирное русло. Нет, я понимаю, когда идет борьба за ресурсы. Да пусть это будет хоть захватническая война, мир жесток и выживает сильнейший, но убивать другого человека за косой взгляд или дерзкое слово? С этим я, видимо, никогда не смирюсь. Все участники конфликта выжили, всех подлечили, А моя репутация странного отморозка укрепилась еще сильнее, чему я был только рад. Ну а Андрюха нашел себе новые свободные уши в лице Ганса, благодарного ему за помощь. Опять же, мне только в плюс. Мне нравился Андросов, но иногда он был невыносим. Неделя пролетела быстро. В принципе, материал, который нам преподавали, был крепкой теоретической основой для похода в разлом. причем большую часть времени тратили для тестов самих курсантов как было со спаррингом. Все равно основное обучение будет на практике, но преподаватели должны точно знать минусы и плюсы и потенциал курсантов, чтобы грамотно укомплектовать рейдовые группы. Вот тут я опять отличился, когда отказался показывать свой дар, ограничившись тестированием его физических свойств. И да, я снова не показал всю силу. Зачем я это сделал? Привычная подозрительность и перестраховка охотника, только и всего. В моем прошлом мире спросить прямо у охотника о его способностях значило... Да ничего не значило, если честно, но спросившего, приняли бы за клоуна. Доверие — это то, что зарабатывается за долгие годы. Те, кто работал совместно и так знали, кто на что способен и остальным, этого не нужно было знать. В общем, я так понял, в графе «Общие физические усиления» мне поставили твердую четверку. И то эта оценка была основана на моем спарринге, так как на самом тесте я пожадничал и энергии подкачал на троечку. На прямой вопрос «Как так?» я развел руками и, глядя в глаза офицеру, честно сказал, что в минуты стресса у меня получается лучше. Он сделал вид, что поверил, и мы разошлись, довольные друг другом. И вот сегодня настал мой последний день в этом прекрасном заведении. Но все смотрели на меня как на психа, ведь я отказался идти с группой в разлом и сказал, что как-нибудь сам справлюсь. Конечно, меня пропесочили, но инструкторы сильно не наезжали. Они уже поняли, что я не идиот, о чем подтвердили лекции, на которых меня расспрашивали о разных монстрах. Вот честное слово, что там тяжёлого запомнить? Всего полсотни разных существ. Так, раз плюнуть. А еще некоторые из них были мне хорошо знакомы. У меня свои методы борьбы с ними, но об этом я не распространялся здесь. Ночь прошла не без интересности. Я особо и не спал, так как подозревал что-то подобное, а еще отправил шнырьку караулить. И когда он мне скинул прямую трансляцию со своих глаз, я понял, что началось. Барон Охватский никак не мог успокоиться и решил мне ночью напоследок сделать темную. Но что я могу сказать по этому поводу? Это была очень короткая тёмная, когда я стоял под дверью, и как только они вошли, сразу напал на них. В этот раз я их по лицу не бил, а работал по корпусу и конечностям. «Зачем мне залёт перед выпуском, если оставлю синяки на видном месте?» Охотский пролетел от прямого удара ноги метра три и больше не встал. Идиот даже не накинул на себя доспех, рассчитывая сделать это, когда уже будет стоять возле моей кровати. Я знал, что пару человек, койки которых находились рядом, не спали, но сейчас усердно делали вид, что видят десятый сон. А один толстяк из неблагородных даже фальшиво храпел. Охотский пришел с той же компанией и по старой схеме с ними и уполз. Я не стал добивать или что-то говорить, просто поставил его на место. Конечно, я мог бы сломать ему все конечности, но тогда есть вариант, что он захочет отомстить Андросову. Хотя это вряд ли, все же тот граф, а этот всего лишь барон. Тогда они не разобрались, кто есть кто. Просто Охотский был из глубинки и не слышал о роде Андросовых. Но теперь его просветили старшие товарищи по казарме и назвали дураком. Конечно, тут все как бы равны и не имеет значения, кто ты. Вот только там... Это не здесь. Андросов-старший вполне может уничтожить рот охотских подкорень, пока здесь находятся их дети. «Значит, ты уже уходишь?» — спросил меня Андросов. «Не думаю, что это будет ошибкой. Вольные исты долго не живут». «Ухожу». Вот даже перстень выдали. Достал из кармана свое кольцо и показал ему. «Классно!» — восхитился парень, глядя на мою новую игрушку. «Стоп! А почему он красный?» «А вот это интересный вопрос» ведь мне выдали перстень с прозрачным камнем-заготовкой. Когда Ист одевает его на палец, то он показывает, сколько в нем есть энергии из разломов. Вот мой сразу стал красным, что и удивило Иста ветерана из учебного центра. Он, вероятно, решил, что я в Европе уже сражался с монстрами. Старик привычно пожамкал губами, но ничего не сказал, лишь сделал пометки на терминале, а затем развернул его ко мне лицом. На экране было мое личное дело и гордая надпись «Истребитель пятого класса» все таки кольцо не обманешь, и в красный цвет она окрасилась не просто так, подтвердив в том числе и мой новый класс. — Вот и ответ твоим непутевым наставникам, которые удивлялись твоей странной силе, — не выдержал старикан перед моим уходом. — Хотя таких случаев один на миллион. Я могу спросить, где ты успел столько разломов пройти? — Отвечать обязательно? — улыбнулся я. — Нет, это старческое любопытство. Сразу потерял ко мне интерес ветеран, похоже, немного обидевшись. «Всё, свободен. И удачи, коллега!» Я быстро вспомнил этот интересный разговор и улыбнулся Андрюхе. «Говорят, я слишком крут для белого цвета, но еще недостаточно для радужного. Старговались на красном». «Так ты теперь истребитель пятого класса?» выпучил глаза мой товарищ. «Ну да, чтобы заработать даже шестой начальный класс, нужно почти месяц беспрерывно бегать по разломам. «Типа того», — скромно потупил я глаза. «А ты не так прост, Галктионов", усмехнулся он по-доброму. «Времени в путешествиях не терял. Ладно, если захочешь пойти с группой, то сразу напиши мне. Мой номер у тебя есть. А я уже попрошу, чтобы моя будущая группа взяла тебя с собой». Договорились. Пожали мы руки и попрощались. Я отправился на выход, но по дороге пришлось сделать новую остановку. «Стой!» — послышался крик, больше похожий на рык. Я обернулся. Хельга быстрым шагом, почти бегом, приближалась ко мне. «Вот ты и начала за мной бегать», — улыбаясь ей. «Не смогла забыть мой поцелуй? Повторим? Нет? Хм. Может, сходим, куда-нибудь перекусим, и ты снова подумаешь над моим предложением? Какой же ты...» От Хельги стал исходить холод. Она непроизвольно врубила свою ауру. Оказывается, она была стихийником. «Какая ты холодная!» — сокрушался я, играясь. «Может, мне растопить твое сердце?» Не знаю, зачем она бежала за мной, но теперь я уворачиваюсь от ее ударов. «Наигралась?» — спросил я девушку, которая находилась в моем захвате и не могла даже пошевелиться. «Отпусти меня немедленно, хал... идиот!» — разъярилась девушка. Я исполнил ее просьбу и быстро отскочил, чтобы уйти от ударов в челюсть. Девушка раскраснелась от борьбы и тяжело дышала. Хм... Чем больше я на нее смотрю, тем больше она мне нравится. Есть в ней что-то родное такое же завышенное ч <смех> какой же ты я просто хотел узнать какого хрена ты идет делаешь всю неделю как прошел обучение уже собираешься идти один в разлом ну знаешь мне уже плевать делай что хочешь я просто хочу от тебя еще один поцелуй оу смогла она меня удивить но слишком хитро она на меня смотрела и я решил не расслабляться это я могу устроить улыбаясь а сам думаю, где подстала. Она неуклюже, но уверенно подалась мне навстречу своими губами, и тут я заметил ее губы. Вот же, она их напитала до такой степени своим даром, что если я ее поцелую, то мои губы отвалятся, как спелые яблоки с ветки. А интересным способом она решила мне отомстить. И она далеко не воин, там столько энергии вложено в губы, что жуть. Да она может королевского рыцаря смерти развалить на часть таким поцелуем. Я, наверное, выдержу такое, но зачем мне перед ней раскрываться? Я ее поцеловал только в щуку. Твои губы сегодня слишком холодны, зайка. Отпускаю ее и оставляю стоять в одиночестве, злую и разочарованную. Увидимся еще, может, пока. Убью. Кого она там убивать собиралась, я уже не слушал. И вышел через ворота, перед этим показав перстень Иста как доказательство того, что имею право на вольную жизнь. А вот что делать дальше? Так много мыслей, так мало одновременно. Прислушался к себе. А что я хочу? Бабу. Но это потом. Блин, старые привычки никуда не делись. Главное, чтобы характер старый не вернулся в полной мере. Это тяжело придется местным аристократам. Я там был куда жестче, чем сейчас. Почему-то этот мир у меня ассоциируется с отпуском. Поймал такси и попросил его отвезти меня в магазин с одеждой. Он задал пару вопросов и, поняв, куда мне нужно, отвез меня. Кстати, я видел, как он посмотрел на мое красное кольцо и как сразу изменилось его отношение ко мне. Истов здесь уважают, сильно уважают. И кольцо Иста — вполне нормальная замена родовой печатки. Я так думаю. Но родовой перстень я тоже добуду, просто это дело принципа. Я выбрал спортивный магазин одежды, так как хотел легкую и удобную одежду для прохождения разломов. В моём костюме сильно не походишь, а в форме курсанта, истов, которую, кстати, тоже забрал с собой, желания ходить не было. Только лишнее внимание буду к себе привлекать. В магазине потратил 35 рублей, но взял три хороших комплекта одежды. Мог бы и больше, но еще не знаю, что мне точно надо и что лучше подойдёт. Не в бронежи по городу бегать. Крепкая водонепроницаемая ткань, удобный фасон и прочные, но легкие ботинки на толстой подошве. Такими можно и голову проломить в случае необходимости. «Возможно, вам еще чего-то надо», — предложил мне продавец. «Камней хаоса бы мне». «Ам...» — замялся он. «Я не понимаю, о чем вы, господин Ист. Я же про одежду говорю». Вот бы я удивился, достань он камней хаоса из-под прилавка. «Тогда и не надо ничего больше», — развернулся и пошел к выходу. Такси стояло на том же самом месте, так как я попросил меня подождать. А таксисты и хорошо, ведь счетчик тикает. Куда дальше? Мужчина был в деловом костюме лет под 50. Он не задавал лишних вопросов и вообще вез меня молча. Мне нужен не очень дорогой магазин с холодным оружием. Есть два магазина, которые вам могут подойти. В одном работает старик, который владеет им уже лет 20, но из благородных. Второй принадлежит роду Агаевых. Давай к тому, что без рода, сделал свой выбор. После покупки техники не хотелось снова связываться с родовитыми, себе дороже. Хотя Иркутск фактически прифронтовой город, но кто его знает. Мы ехали минут 15 «Надо!» — появился шнырька на моем плече и прошептал в ухо. «Блин, в лапках он держал часы, золотые часы, но без инициалов. А ведь у него давно не было срывов, и тут снова... Вся фишка в том, что мой шнырька — клиптоман. Он тащит все, что плохо лежит, и никогда не знаешь, что это будет. Самым неожиданным моментом в прошлой жизни было, когда он притащил мне младенца. Намучился я тогда, пока нашел его родителей. А еще шнырка жутко обижается, если не принять то, что он приносит. И даже показательно некоторое время не отвечает на призыв, таким образом видимо наказывая меня. Так что выбора у меня не было. Конечно, спасибо. Пока водитель не видит, чешу его за ушком. Теперь у меня на руках краденые часы. Блин, что мне с ними делать? Ну не ограбить же таксиста в конце концов. Так, стоп. А зачем я надел их на руку? Вот будет юмор, если это реально часы таксиста, и он сейчас видел, как я их примеряю. Хотя вряд ли это его. Но ситуация интересная. Уважаемый, тут что-то лежит. Я сделал вид, что наклоняюсь вниз и протягиваю ему часы. Ой, спасибо большое, — смутился таксист и глазки его забегали. Возможно, это и не его часы, но чувак молодец, не растерялся. «Как же я умудрился их уронить!» «Да не за что! Аккуратнее! И да, дождитесь меня!» Небольшое, но неплохо укрепленное здание, что и все в Иркутске с вывеской легендарное оружие архипа. Одет с пафосом!» Я зашел внутрь. Лениво звякнул колокольчик, оповещая хозяина о моем приходе, как мило особенно учитывая дюжину камер которые показывали любого посетителя с разных ракурсов еще на подходе а еще я прошел через металлическую рамку подозрительно похожую на сканер, который скорее всего рассказал хозяину даже о том что я сегодня ел на завтрак наверное хозяин тот еще параноик похоже именно он и сидел за прилавком тщательно полируя мягкой тряпочкой длинный и узкий кинжал подслеповато смотря сквозь круглые очки в тонкой оправе Вот только эти самые очки и были единственным атрибутом торгаша. Потому что сам старик... Да мне даже язык не поворачивался, так его назвать. Да, безусловно, этот человек был стар, но он отличался поистине богатырскими размерами. Метра два ростом, широченные плечи и рубаха ходу вот-вот треснет от могучих мышц. Прямо былинный русский богатырь, о которых мама читала мне в детстве. «Моё почтение, господин!» — он слегка прищурился. «Истребитель пятого класса!» Похоже, даже очки были фальшивкой, чтобы хоть как-то смягчить его грозный вид и немного ассоциировать его с простым торгашом. «И вам здравствуйте, господин?» Я замолчал, ожидая ответа. «Да какой я господин!» Глухо рассмеялся мужчина. «Зовите меня, Архип! Я хозяин этой скромной лавки!» «Да-да, скромный!» Я успела кинуть взглядом предлагаемый ассортимент. Меч из барийской стали. Копьё из огненного палисанда. Я до сих пор не мог разобраться с местными ценниками, но это было очень редкое оружие. «Недавно в городе...» — все так пытался изображать дружелюбие Архип. Получалось не очень. Нет, видно было, что он искренне пытается понравиться клиенту, но от него веяло чем-то диким и необузданным. «Как вы догадались?» — не стал отрицать я. «Изребитель пятого класса», — охотно пояснил здоровяк. «И я вас ни разу не видел». А если бы вы получили классы здесь, то это заняло бы не меньше года. Но если вы не являетесь каким-то экстраординарным, без обид. А за год мы всяко где-нибудь пересеклись бы. Работа у меня такая. А еще у меня очень хорошая память на лица. Барон Александр Галактионов, зачем-то представился я, хотя изначально просто хотел купить то, что мне нужно, и быстро свалить. Снова быстрый взгляд мне на руку, чтобы убедиться в отсутствии родового персня, и снова он смотрит на меня честным взглядом чего изволите господин галактионов мне нужен меч прямой полуторный подойдет какой бюджет тут же уточнил здоровяк минимальный ничуть не сущай сказал я архип тоже отреагировал нормально и просто выложил на прилавок один за другим два меча четыре тысячи и пять тысяч просто и без затеи озвучил он цены не пытаясь расхваливать товар что было закономерным Из пятого класса должен хорошо разбираться в оружии. Я даже не брал их в руки. Дешевая сталь, дешевое оружие, которое почему-то стоит несуразно больших денег. Качество меня устраивает, медленно проговорил я, и это было правдой. Для моих целей это пока хватит с головой. Но вот цена! Я внимательно посмотрел на хозяина, тот не отвел взгляд, и некоторое время мы молча буравили друг друга тяжелыми взглядами. Есть один вариант, осторожно начал хозяин. Но я не смогу дать на это оружие гарантию по определенным причинам, и чека тоже не будет. Ну вот, начинается самое любопытное. «Мне это интересно», — кивнул я. «Минутку». Хозяин отошел в подсобку, оставив меня под присмотром 24, четырех, А нет, двадцати шести камер. Вернулся он быстро и положил на прилавок брата-близнеца меча за четыре тысячи. «Две тысячи», — объявил он цену. Нужно в комплекте!» «А скидку постоянному покупателю?» — улыбнулся я. «Непременно будет, как только вы станете постоянным клиентом!» — в ответ улыбнулся старик. Этот меч я взял в руки, чтобы поближе рассмотреть на предмет скрытых дефектов. Очевидно, что это было бывшее употребление оружия, но выглядело оно как новое. И, думаю, не стоит спрашивать у здоровяка его происхождения. «Беру!» — кивнул я, не торгуюсь. Что-то мне подсказывало, что с этим старым хозяином нужно дружить, и это потом воздаться мне сторицей. Я читал из бумажника все еще крупную для меня сумму и протянул ее Архипу, но слегка придержал, когда он схватил купюру с другой стороны. — А не подскажете мне, уважаемый Архип, возможно ли вам сдавать м -м, некоторые интересные вещи по интересным ценам? — Не только возможно, но и нужно, — улыбнулся хозяин, и я отпустил деньги, тут же убранные под прилавок. «Это сильно приблизит момент вашей скидки и звания почетный покупатель».» «Договорились?» Я протянул руку, которая тут же исчезла в поистине гигантской лапе старика. Я забрал покупку, и мы, довольные друг другом, разошлись. Наживка заброшена и проглочена, а такие дела нужно проворачивать неторопливо. Таксист отвез меня к выбранному отелю, где я планировал остановиться. Рассчитавшись с ним и оставив немного на чай, Я быстро заселился в простой, но чистый номер и первым делом решил принять душ. «Надо!» — образовался у меня на плече шнырька, взбах, бах которого были уже знакомые мне золотые часы таксиста. «Твою ж мать!»